Глава восемнадцатая. На болотах. Ангхарат потрепал тигра по голове и сказал, «Останешься с Зурией». Ответом стало ворчание. Ангхарат обогнул телегу и двинулся наперекор людскому течению. Навстречу ему валы тянули груженные тележки, следом за ними топали слоны, и корзины раскачивались на их спинах. Над головами парили всадники на орлах. Не так много, как ему хотелось бы, но остальных с собой забрал Адам. Ангхарат отослал своего орла из сердца мира незадолго до церемонии и не ошибся. Птицу пытались подбить. Орел только чудом добрался до речных земель, где его выходили. Он все еще плохо держался в воздухе, но лекари советовали летать понемногу, чтобы разминать крылья. В отсутствие Ангхарата Никто другой так и не смог оседлать птицу, и время было упущено. Вот почему сейчас он ехал вдоль пожелтевших лесов верхом на Швинне, иногда ненадолго спускаясь и проходя какое-то расстояние рядом с ним. Как и орел, он не смог бы преодолеть путь от речных земель до сердца мира самостоятельно, но делал все, чтобы скорее восстановить силы. Ангхарад взобрался на холм которой огибала дорога. От высланных вперед разведчиков вестей об опасности не было. С неба их прикрывали орлиные всадники, а значит засаду можно исключить. Они взяли хороший темп, но этой ночью все равно придется сократить время привала и поднять людей на ноги до рассвета. Предчувствие подсказывало, что нужно торопиться. Если бы он мог справиться с тем, что ждало их в сердце мира в одиночку, то уже был бы там. А пока...» Ангхарат свистнул. Он ждал орла, глядя на людскую реку, огибавшую холм. К людям речных земель присоединились многие жители Нуатла. Они были силой, с которой Азгееру придется считаться. На землю упала тень. Раздался приветственный крик. Орел приземлился немного неуклюжее, чем раньше. Последствия ранения. Возможно, птица задержалась в сердце мира после того, как Анкарат уже спустился в храм. В перьях нашли щепки, говорила Зурия. Его пытались сбить или удержать, но он вырвался ценой поврежденного крыла. Жаль, что правды теперь никак не узнать. Ангхарат вставил ногу в стремя и поднялся, перекинув вторую через седло. Это простое действие далось ему с трудом. Зурия настаивала на том, что летать ему еще рано. Хотя рана в боку затягивалась, он все еще нуждался в покое. К тому же до сих пор не удалены жилы животных, которыми были сшиты края раны. После долгих уговоров лекарь дала ему еще несколько дней. За всю жизнь Ангхарату ни раз и не два зашивали раны, и он знал, что после того, как вытащат жилы, боль сначала вернется. Сейчас он не мог позволить себе потратить на восстановление ни дня. — Если жилы врастут в тело, будет только хуже, — сказала лекарь, — и Зурия ее поддержала. — Хуже будет, если я не смогу сражаться, — ответил Ангхарат. Высушенные жилы были все еще в его теле. У него было не так уж много времени, чтобы дойти сердца мира и выиграть этот бой. И вернуть Айю. Ангхарад стиснул зубы, когда орел дернулся, оторвавшись от земли. Он пронесся над людьми и слонами, ездовыми тиграми, двумя черными львами, которых захватили в сражении и которые разрешили взобраться к себе на спину мужчинам Нуатла. Женщины шли последними. Они шли медленно и задерживали отряды. Ангхарат собирался решить это. Одного дня вполне хватило, чтобы понять, что женщины не в силах идти быстрее. Таша заметила его первой, разумеется. Ему не пришлось привлекать ее внимание. Он развернул орла и не стал снижаться. Анхарат не стал спешиваться. На тунике проступила кровь. Ему просто не взобраться обратно в седло. Похоже, он и правда недооценил опасность полета в своем состоянии. Таша тоже заметила кровь на одежде, но ничего не сказала. Она стала молчаливой с той ночи, когда Адан собрал людей закатных гор и увел в предрассветный туман. От внимания Ангхарата... Не ускользнуло, как Таша смотрела вслед Адану, даже когда никого из отряда уже видно не было. Твои люди идут очень медленно. Они не привыкли к военным походам Ангхараты. Нам было бы лучше остаться в речных землях. Мы уже говорили об этом, Таша. Я не могу оставить людей просто для того, чтобы охранять вас. Есть другой выход. Какой? Пора навестить отца. Она сжала кулаки. Это приказ? Это выход и для твоих женщин, и для меня, как военачальника. Я выделю тебе людей, и ты поведешь их к пирамидам Аталаса. Он твой отец. Если он все еще жив, то стоит ему увидеть тебя, он воспрянет духом. Там не так много львов. Разведчики видели, что Азгир увел почти всех в сердце мира. Там могут быть мужчины Нуатла но под началом Аталаса они перейдут на нашу сторону. И там останутся женщины и дети. Верно, им не место в сердце мира и в той бойне, которая там будет. Таша молчала. Анкарад догадывался, что скрывалось за ее молчанием, но не хотел подталкивать ее к решению. Она должна была смириться с этими чувствами, только она сама. Если я поведу людей, медленно заговорила Таша, когда мы прибудем в долину, они будут повиноваться мне или от Аласу. Тебе ты даешь мне армию и велишь сидеть в пирамиде в двух шагах от самых болот. Зачем ты делаешь это? Я дал шанс Адану и теперь даю его тебе. «Саша колебалась. Какой в этих чувствах смысл, если через три года он выберет новую женщину, а меня вышвырнет на остров?» спросила она тихо. «Острова больше нет, и другого не будет. Эти дети, которых ты ведешь с собой, должны расти в другом мире. Но атолл должен измениться, и в наших силах сделать это». Для начала поезжай к отцу. Аталас нуждается в тебе и твоей матери, и у него будут все причины, чтобы гордиться тобой, Таша. Она мигом вскинулась. Откуда ты знаешь? Анкарат улыбнулся. У меня тоже есть дочери, Таша. Кое-что я знаю. Адан провел в седле орла всю ночь, не смыкая глаз. Они миновали земли Альсафа. Сверху они были черные. Через эти места львы дважды наступали на речные земли. Оба раза людям Анхарата удавалось отбить их оттаки. После ритуала матери Анхарад посоветовал Адану заняться тренировкой бойцов. Адан не последовал совету, а вот Анкарат всегда много времени уделял своим солдатам. Теперь он вел их в сердце мира, а Адан вел своих Прямиком в западню. Он не знал земель Аталаса, и даже если выживет, болота могут убить его, сделав то, в чем львы не преуспели. Когда в ночном небе стали различимы оранжевые подпалины света, Адан дал знак снижаться. Они достигли земель аталаса. Вдали виднелся свет от пирамид. Другие земли были погружены во тьму. Мысли об Аталасе вернули его к воспоминаниям Аташи. Этот поцелуй во время спора в лагере женщин, да еще на глазах у Анкарата, был ошибкой. Адам это понимал, но тогда не мог поступить иначе. Он привык брать, если хотел. Сейчас он хотел, очень сильно хотел, но прежние правила изменились а никто не объяснил ему новых. В конце концов, думал Адан, этот поцелуй мог стать последним в его жизни. Нужно было заполучить хотя бы его, верно? Если бы Ангхарат не изгнал его, возможно, все было бы иначе, и не пришлось бы заламывать Таше руки, чтобы добиться хотя бы такого поцелуя. Орел коснулся лапами земли, Рядом приземлились другие всадники. Они ждали какое-то время в темноте и тишине, пока к перевалу не подтянулась пехота. Первыми были разведчики. Они сообщили, что путь чист. «Конечно, он чист. Так и должно быть. Там узкий перешеек», — шипел ему на ухо Асгир, пока отрезал по кускам это самое ухо. Они будут ждать тебя там. Приведи туда солдат речных земель, Адан, чтобы заслужить мое прощение. Союз с Анкаратом! Как ты вообще мог решиться на такое? Разве ты плохо знаешь, на что я способен? Теперь Адан знал лучше. Анкарат не мог оставить эту засаду без внимания. Адан это понимал. Людей Ангхарата все равно заметят на подступах к сердцу мира, как бы хорошо они не скрывались поначалу. И тогда всего один высланный орел, и эти львы из засады ударят с тыла. Адан должен был задержать их, не дать появиться посланнику, который бы приказал им покинуть узкий перешеек, и предрешил бы судьбу речных земель и их лидера. Анкарат распорядился, чтобы его людям дали вруженные обозы и даже одного слона, чтобы усилить сходство с армией речных земель. Среди мужчин, которые ступили холодным туманным утром на узкую тропу, петлявшую среди болот, были не только уроженцы закатных гор, которые обычно сражались в воздухе верхом на орлах, Пехота состояла из множества разных мужчин, которые сами примкнули к армии Анкарата. К расцвету они все, наконец, собрались и выступили. «Анкарат все-таки дал ему шанс», — думал Адан. «Сомнительный шанс, но он был». «Беглому рабу не дали даже такого. Анкарат сам привел приговор в исполнение». Шейзаксу нужно было следить за Айей, но тот выбрал бывшую жрицу. По глазам Ангхарата Адан понял, что Азгеру не жить. В отличие от него, Ангхарат всегда очень хорошо знал, на что способен Азгейр. Раны не останавливали Ангхарата. На пути к своей избраннице Его, кажется, вообще ничего остановить не могло. Адан не понимал, почему Айя привлекла его внимание на арене в день ритуала матери. Другое дело Таша. Конечно, она сопротивлялась, но она ответила на его поцелуй. Именно в это Адан хотел верить сейчас, когда любой удар мог оборвать его жизнь навсегда. Именно это хотел помнить. Туман поглощал звуки и скрывал даже рядом идущих людей. По хорошей видимости, они могли бы снова оседлать орлов. Но сейчас от птиц не было никакого толку. Земля под ногами становилась все мягче. Шаги давались с трудом. В этих болотах и без тумана не разобраться. А уж теперь... Когда тропа сузилась, нагруженные повозки стали вязнуть то одним, то другим колесом. Они продолжали тянуть их за собой. Слону приходилось тяжелее всего. Он отказывался ступать на зыбкую почву, мотая головой и широкими ушами. Каждый шаг стоил им времени. Даже в тумане возня со слоном создавало слишком много шума. Разумеется, можно было и не скрываться, а вряд ли передумал, но и подпустить львов слишком близко было бы ошибкой, а Адан хотел жить. Когда слон вдруг взревел во всю мощь, заглушая людские крики, сердце рухнуло в пятки. По узкой сухой тропе Адан шел одним из первых и при всем своем желании не мог развернуться. Мужчины шли плечом к плечу в плотной колонне. Они остановились и оглянулись. Что там? спросил всадник рядом. Слон вопил и задыхался. В Белом мареве Адан только и видел, что размытую гору, которая, шатаясь, приближалась к ним. Это не было тем приказом, который любой военачальник мечтал произнести, но другого выхода не было. «Бежим!» — заорал Адан. Вязкая земля задрожала, покрываясь рябью. Из тумана прямо перед ним вынырнул слон, по его ногам текла черная кровь. Его догоняли болотные твари, юркие, с длинными хвостами. Разевая пасти, они вгрызались в слоновью плоть. Мелких детенышей слон еще мог затоптать, но крупные успевали увернуться. Люди бросились в рассыпную, и это стало ошибкой, а их болото не прощало. «Они даже не встретили львов», — думал Адам, пока несся вперед, не разбирая дороги, а их отряд уже разбили. Кочки попадались все реже, каждый шаг мог стать последним. Трясина только этого и ждала. В небе, поддавшись панике, своплями носились орлы. Судя по всему, их присутствие больше ни для кого не было тайной. Кого-то засасывало болото. Кто-то оказался разорванным на части исчадиями болот. Их не зря так прозвали. Темная чешуя, острые глыки и манера внезапно нападать превращали их в идеальных убийц. Адан затормозил, когда одна из самых крупных тварей, которых он когда-либо видел, перегородила дорогу. Из пасти торчали обрывки пятнистого меха, застрявшие между клыков. Похоже, можно больше не опасаться засады. Правда, это не объясняло, как выжить среди тварей, которые сожрали целый отряд львов и все равно были голодны. Адан обнажил меч. Другой всадник прикрыл его спину. Много мелких детенышей копошилось слева, а эта тварь посреди тропы, похоже, собиралась преподать урок детям, как добывать особо строптивую пищу. С неба пикировали орлы, выставив вперед когти. Птицы подхватывали мелких и разбивали им головы клювами, а после сбрасывали вниз. Но против матери болот. Покрытой крупной и крепкой, словно каменной чешуей, их когти и клювы были бесполезны. Она пошла вперед, невзирая на птиц, низко склонив голову и часто перебирая четырьмя лапами. Крепкий хвост, покрытый наростами, извивался, загребая почву. Адан перехватил меч. Его единственным шансом на спасение — был удар прямо в мягкое небо твари, а значит нужно было подпустить ее достаточно близко и позволить распахнуть пасть никто не мог прийти ему на помощь зато зверь в любой момент мог получить подкрепление с обеих сторон от сухой тропы идеальное место для засады даже львы оценили успел подумать адан он прыгнул вправо чтобы не оставаться спиной к мелким исчадиям и успел крикнуть солдату, который прикрывал его, чтобы тот убирался. На помощь подоспел орел, скользнул когтями по морде, и тварь разинула пасть, пахнула гнилью. Куски меховых плащей, застрявшие в зубах, стали хорошо различимы. Неповоротливая и тяжелая, следом за Аданом. Мать болот повернула только морду и хлестнула хвостом, надеясь сбить его с ног. Адан прыгнул и взобрался ей на хребет, скользкий от болотного ила. Тварь трясла головой и била хвостом, надеясь сбить его с себя. Адан в два шага преодолел хребет, но тварь внезапно оттолкнулась лапами и перевернулась на бок, а после и на спину. Она бы подмяла его под себя, если бы не орел. Адам вцепился в белую шею одной рукой, во второй все еще сжимая меч. Он слышал, как усилился хор людских криков, но все его внимание занимал предстоящий удар. Орел на низкой высоте обогнул зверюгу, и Адам разжал руку. Чешуя на нижней челюсти и брюхе была светлой и тонкой и тварь хотела сбросить его и перевернуться обратно, но не успела. Он приземлился ровно между передними лапами на светлое брюхо и вогнал меч в ее плоть по самую рукоять, надавив на нее всем телом. Брызнула темная, отливающая синевой кровь. Она была непривычно холодной, как талая вода. Шатаясь, Адан поднял взгляд и под взглядом синих глаз едва устоял на ногах. «Паша?» Он не мог поверить этому. «Тут дюжины солдат», — сказала она прерывисто. «А тебе надо было в одиночку. А если бы она...» Она тяжело и глубоко дышала, а одежду покрывала грязь. За ее спиной горели факелы, и Адан. Различил куда больше людей, чем привел с собой. Хрустела чешуя и воняла горелой плотью. Он спрыгнул на тропу, отведя меч в сторону. Он хорошо знал, чего хочет и зачем идет к ней. Раньше никто не радовался его победам и тому, что он выходил из них живым. Это был новый опыт и ощущение и они стоили того, чтобы сразиться с исчадьями болот. — Ты действительно здесь? — прошептал он с удивлением. — По приказу Ангхарата, — ответила она. Ее лицо так близко. Он чувствовал ее дыхание, когда притянул к себе за талию левой рукой. — Обниматься со мной тоже Анкарат приказал. Она вспыхнула. «Пусти!» «Нет, больше никогда не отпущу». «Никогда? Это до следующего ритуала матери?» «Ты сама говорила, что я больше не похож на сына Бога, а раз так, плевать на традиции. Мне нужна ты. Всегда!» Конечно, он и сам не ожидал от себя таких слов, но реакция таши его поразила ее глаза расширились от ужаса и она крикнула ложись она потянула его за собой на землю и с небес хлестнула раскаленным ветром будто прямиком из пустыни туман раскалился до ярко желтого а в небе невероятно близко вдруг вспыхнула ослепительно белая полоса она с гулом пронеслась над ними опаляя и освещая каждую болотную кочку, каждый труп человека или исчадия болот. От ветра факелы должны были погаснуть, но вместо этого вспыхнули так ярко, что заслезились глаза. Ярко-белый цвет стер этот мир, а после исчез так же внезапно, как и появился. Мир погрузился во тьму. Слепота прошла через какое-то время, но перед глазами по-прежнему плавали яркие пятна. «Ты как?» — спросил он Ташу. «Что это было?» — прошептала она, поднимаясь. «Не знаю, но, надеюсь, оно на нашей стороне». Таша улыбнулась. Адам чуть было не ослеп во второй раз от этой улыбки. Он снова обнял ее и спросил. Так на чем мы остановились? На этот раз сомнений не было. Она действительно ответила на его поцелуй. Адан не понимал, почему Айя привлекла его внимание на ритуале в день...